Тот же к нему подбежал и, нагнувшись, схватил за колено. Медная пика над самой спиной пронеслась и вонзилась в землю, желанием пылая насытиться плотью людскою. Тот же одной рукой с мольбой обнимал его ноги, острую пику другой ухватил и держал, не пуская. И, обращаясь к Пелиду, слова окрыленные молвил. Ноги твои обнимаю, почти молящего, жалься. Я у питомец богов, молящий достойный почтения. Дара Дмитрий вкусил, у тебя я, у первого в доме. День тот, когда захватил ты меня в нашем саде цветущем. После налемно священный ты продал меня, оторвавший и от отца, и от близких. Я сотни быков откупился. Нынче за цену тройную купил бы себе я свободу. Зорь лишь двенадцать минула, Как я в Виллион воротился после стольких страданий. Теперь же опять в твои руки злой привел меня Рок. Ненавистен, как видно, я Зевс. Не убивай меня. Гектор мне брат, не единоутробный, гектор, которым товарищ убит твой могучий и милый, так прямо в блистательный сын обращался к Пелиду с словом мольбы. Но в ответ не ласковый голос услышал. То ты, глупец, мне про выкуп толкуешь? Ни слова об этом. Прежде, когда еще день роковой не настигнул потрокла миловать было троянцев порой мне приятней. Многих живыми я в плен забирал и в продажу пускал их. Нынче ж не будет, чтоб кто-нибудь спасся от смерти» кого бы в руки мои божество не отдало пред городом вашим. Будь это просто троянец, тем более дети приама, милый, умри же и ты, с чего тебе так огорчаться? Жизни лишился потроку, а ведь был тебя много он лучше. Разве не видишь, как сам я... И ростом великий прекрасен. Знатного сын я отца, Родился от бессмертной богини. Смерть, однако, с могучей судьбой И меня поджидают. Утро настанет или вечер, Или полдень, И в битве кровавой душой сторгнет И мне какой-нибудь воин троянский или ударив копьем, или стрелой с поразивший У ликавона мгновенно расслабли колени и сердце. Выпустил пику из рук он и на землю сел, распростерши обе руки. Ахиллез же, свой меч обнажив оточенный, Около шеи ударил в ключицу, и в тело глубоко меч погрузился двуострый. Ничком лика он повалился. Черная кровь выливалась, и землю под ним увлажняла. За ногу тело схватил, швырнул хилес его в реку, и, похваляясь над ним, слова окрыленные молвил — Там и лежи между рыб. Они у тебя беззаботно будут из раны вылизывать кровь. Не положит на ложе мать и тебя не оплачут. Скомандр водовертью богатый тело твое унесет в широкой лоно морской. Рыба, играя в волнах, на поверхность чернеющей зыби быстро всплывет, чтобы поесть колонного белого жира. Все погибайте, пока в Виллион не проникнем священный. Вы от меня убегая, а я избиваю вас сзади. И не поможет поток вам прекрасно текущий в серебристых водоворотах, как много б ему вы не резали в жертву крепких быков, и живьем лошадей не бросали в пучину. Все же погибнете злой вы судьбою, заплатите мне вы и за Патроклову смерть, и за гибель ахейцев, которых вы без меня перебили вблизи кораблей быстроходных. Так говорил он и в сердце сильнее поток раздражился. Стало он обдумывать, как бы ему Ахиллеса заставить труд боевой прекратить,